Глава 41. V. Металлический корпус, горящие красным глаза. Это действительно наш старый знакомый, второй из двух роботов, отправленных в будущее Шаноком и сейчас прислуживающий Барну. Императору Барно, как они оба считают. "Я ждал тебя", сухим, беспристрастным голосом произнёс он. "Не могу ответить той же любезностью". Парировал я, стараясь выдержать спокойный тон. Внутри же я с лихорадочной быстротой пытался найти решение неожиданно свалившейся нам на головы проблемы. Робот-убийца. Здесь, в самом сердце Соул. Как он тут оказался? Как проник через охрану во дворец? Ладно, не это сейчас главное. Мак, предостерегающе крикнула Ами, и я заметил, как вспыхнули фиолетовым её пальцы. А я вспомнил, чем закончилась наша последняя схватка, с какой лёгкостью робот убивал сильнейших психиков. Неужели всё закончится вот так, здесь и сейчас? Как глупо и обидно. Стой, я выставил вперёд руку. Давай для начала поговорим. В эту секунду робот сделал едва уловимое движение, и атакующие техники, вернувшиеся на подмогу принцессе Флайров Велли, разбились о куполообразный щит. Чёрт этого железяка. Убийца стоит сейчас так, что даже отключив свою защиту, и подданные Ами не смогут полноценно вести бой, боясь зацепить её. На нас стоим, разумеется, наплевать. На мне о чём с тобой говорить, Солдок? Произнёс робот и продолжая держать щит правой рукой, левой приготовился применить какую-то явно убийственную технику. Внушение. Я ещё ни разу не использовал эту технику, усиливая её концентрированной энергией. Просто не до того было. Но сейчас в голову просто больше ничего не приходит, кроме такой вот глупой надежды на чудо. И робот, как мне показалось, начал медлить. А я направил в него способность еще и ещё и ещё раз. Бесполезно. Как внушить куску металла, что мне и Барну, да и всем остальным сейчас нужно быть заодно? Внушение. В наушниках шлема звучал невыносимый гвалт. Войска Soul пытались придумать хоть что-то для освобождения принцессы. Сегодня явно полетит от головы тех, кто должен был это предотвратить, но не смог. А вот только я этого не увижу. Чёрт, чёрт, чёрт. А может быть, Касси сможет помочь? Внутри вспыхнула новая надежда и тут же пропала при взгляде на огромный массивный бластер, которым робот сопровождал каждое движение моей напарницы. Он тоже понимает, кого тут следует опасаться больше других, и прямо показывает, что стоит той пошевелиться, и он моментально проделает в ней пару несовместимых с жизнью отверстий. И моя химера в этом не сомневается. Ещё один запоздалый чёрт. На галактику движутся силы дебихатов, озвучил я уже почти общеизвестную истину, фактически через силу заставляя себя верить, что всё ещё может получиться. Робот не спешит никого убивать, а значит, шанс переломить ситуацию, переломить судьбу у нас ещё есть. И им всё равно, кто будет стоять во главе сопротивления. Принцесса, я, Барн, вивисектор, хоть сам восставший из мёртвых лорд Алекс Алдок. Я верил, что Барн, а вместе с ним и его стальной слуга, уже получили информацию от герцогини Айрин, отправленную мною в Казани. Они должны понимать, что противостояние вышло на новый уровень, а значит, у моей речи есть шансы на успех. Вон даже Ами молчит, словно бы уступив мне место в первом ряду и признавая, что здесь и сейчас я могу немного больше. Рядом замерла Хасси, и я чувствую, что она уже готова сыграть на скорость в рулетку со странным оружием нашего противника. Чуть поодаль стоят медведи, больная и косоглазый, и они, я это даже не чувствую, а просто знаю, тоже готовы в любую секунду рвануть вперёд. Но ещё рано. Подумай, продолжал я увещевать робота. Чем нас меньше, тем выше шансы у наших врагов. Что нам делить? Собственные смерти, погибшую нашими стараниями галактику? Император Барн остановит дебихатов. Робот действительно замедлился, видимо, решив меня в разуметь напоследок. И станет полноправным властелителем, как и было предрешено. А ты ему мешаешь. Мне приказано убить того, кто мешает. Внушение, внушение, внушение. Да что ж тебя. Послушай же, глупый кусок металла. Я чувствую, что где-то в глубине зашитых в него логических схем робот готов разделить мои идеи, но не может пойти против прямого приказа. И это даёт мне надежду, настоящую. Не потому, что я верю в чудо, как это было ещё совсем недавно, а потому что я теперь могу поверить в себя. Я ведь недавно как раз понял, как работает улучшение моего генома. Двое должны думать о чём-то одном, и тогда это может изменить меня. И вот сейчас робот явно размышляет о бодданных ему приказах, и я сам пытаюсь переломить писавшую меня в утиль судьбу. Мы оба хотим изменений. Мы оба хотим сами иметь право решать, что с нами будет дальше. Нам нечего делить прямо сейчас. Влив всю свою внутреннюю силу, весь свой дар убеждения, я вбивал в робота слова как ударами молотка. Но ну уже чёрт в геном. Сейчас самое время. Нам нечего делить прямо сейчас на колене. Не понимаю до конца, откуда выскочила последняя фраза. Наверное, я был просто в состоянии аффекта, и это вылилось в такую вот странную смесь надежды, злости и отчаяния. Но именно она, похоже, и стала катализатором изменений. Геномной 2 модифицирован. Завершён этап пятый из семи. У меня получилось. Геном изменился, открываю новую особенность. Вот только и повисшая в воздухе пауза подошла к концу. Робот, которому явно надоело меня слушать, применил какую-то ударную технику, хорошо хоть не стал использовать свой странно пугающий бластер, и меня сбило с ног воздушной волной, повалив химеру с мишками. Что характерно, сдуло не только меня, но и все защитные техники с нашего небольшого отряда. Даже поле гравитации не смогло нас защитить. хотя, судя по ощущениям, оно просто прекратило своё действие. Похоже, робот всё это время не просто так меня слушал, но ещё и ждал, пока мы станем у извимия, кутицу руб. А я так бездарно потратил эти секунды. Или нет?